стоял в коридоре, ощущая тяжесть в животе, словно туда засунули пузырь со льдом. Теперь я мог спать допоздна, а проснувшись, лежать неподвижный и просто смотреть на горячие цветотопленого масла лучи, проникавшие сквозь дырки в шторе, потому что моя гостиница была не лучшей в городе, а мой номер не лучшим в гостинице. Когда моя грудь поднималась при вдохе, мокрая простыня прилипала к голому телу, потому что в летнее время здесь спят только так. С улицы доносился лязг трамваев и отдаленные гудки машин, не слишком громкое, но пристрое и не ослабевающее смесь звуков ворсисто-грубое для нервных окончаний. И изредка слышался стук подносов, потому что мой номер был по соседству с кухней. а время от времени там заводил свою песню негр. Я мог лежать сколько душе угодно и тасовать в голове картинки того, что бывает нужно человеку. Кофе, женщина, деньги, выпивка, белый песок и синее мове, а потом скидывать их одну за одной, ссыпать словно колоду карт с ладони. Наверное, вещи, которые вам нужны, похожи на карты. Они вам нужны не сами по себе, хотя вы этого не понимаете. Карта нужна вам не потому, что вам нужна карта, а потому, что в совершенно условной системе правил и ценностей и в особой комбинации, часть которой уже у вас на руках, эта карта приобретает значение. Но скажем, вы не участвуете в игре, тогда даже если вы знаете правила, карта ничего не означает, все они одинаковые. Вот я и лежал, хотя знал, что немного прогодя встану, не решу встать, а просто окажется, что я уже стою посреди комнаты и точно также с некоторым изумлением обнаружу потом, что я пью кофе, разменяю деньги, развлекаюсь с девушкой, потягиваю виски, плаваю в воде, как больной амнезией. «За пасьянцем в лечебнице. Я встану и сдам себе карты. Да-да, попозже. А сейчас я буду лежать, зная, что вставать мне нет нужды, и испытывая блаженную пустоту и усталость, словно святой после ночной беседы с Богом. Ибо Бог и ничто имеют много общего. Взгляните на секунду любому из них в лицо, и эффект будет один и тот же». Ложился я спозаранку. Иногда сон становится серьезным и захватывающим делом. Вы уже не спать ложитесь для того, чтобы встать утром, а встаёте для того, чтобы опять лечь спать. И среди дня вы ловите себя на том, что стоите неподвижно, ждёте и прислушиваетесь. Вы как мальчик на железнодорожной станции, который хочет уехать на поезде, а поезда всё нет. Вы смотрите на полотно, но пятнышко черного дыма никак не появляется. Вы слоняетесь по перулу и вдруг замираете на полушаге и прислушиваетесь. Ничего не слышно. Тогда вы становитесь кальянками на шпалы в своем выходном костюмчике, за который мать Побрывает вамуша, прижимаетесь, щекой к рельсу и ждете первого беззвучного шороха, который придет задолго до того, как черное пятнышко дыма начнет расти в небе. Так среди дня вы прислушиваетесь к наступлению ночи задолго до того, как она выползет из-за горизонта. Задолго. Задолго до того, как надвинется на вас и бремящая жаркая черная махина, и черные вагоны, заскрижетав, остановится точно вкопанный проводник с лоснящимся черным лицом, подсадит вас на ступеньки и скажет «Да, са, молодой хозяин, да, са». В таком сне вам ничего не снится. Но вы постоянно ощущаете присутствие сна, словно вам давно сниться, что вы спите, и в этом внутреннем сне вам тоже снится, что вы спите, спите и видите сон о сне, и так без конца до самой сердцевины. Так было со мной после того, как я потерял работу, и было не в первый раз. Я уже испытал это дважды. Я даже дал этому название великая спячка. Еще тогда, когда ушел из университета за несколько месяцев до окончания дипломной работы по американской истории, она была почти закончена и преподавателем нравилась. Отпечатанные листки стопкой лежали на столе возле пишущей машинки, рядом стояли ящики с карточками. Я вставал поздно, смотрел на них и видел, как углы верхнего листка заворачиваются вокруг пресс-папиа. Я видел их вечером, после ужина уважаясь спать. Наконец, однажды утром я вышел за двери, больше не вернулся, оставил их на столе. А во второй раз великая спячка напала на меня, когда я ушел из своей квартиры, и Лоис возбудила дело о разводе. На этот раз...